Закрыв глаза, я стала думать об Эдварде. Как жаль, что не получилось встретиться в аэропорту. Я бы стала на цыпочке, лишь бы скорее увидеть его лицо. А он бы ловко пробрался сквозь толпу и прижал меня к себе. Какие сильные и надежные у него руки. Интересно, куда бы он меня повез? Наверное, на север, где он сможет в любое время выходить на улицу. Или в какой-нибудь тихий калифорнийский городок у моря. Мы бы лежали на пляже, и его тело сверкало бы, как бриллиант. Я бы согласилась даже на мотель. Вместе с ним я готова ждать сколько угодно. Мы бы все разговаривали и разговаривали. Ради него я бы забыла сон и еду. Любимое лицо оказалось реальнее городского пейзажа, а голос звучал громче, чем шум мотора. Я так увлеклась, что потеряла счет времени. «Эй, какой дом?» Грубоватый голос водителя разбил пестрый калейдоскоп моих фантазий, оставив лишь апатию и страх. «Сорок восемь двадцать один!» — хрипло ответила я, и водитель глянул на меня в зеркало заднего обзора. Наверное, хотел убедиться, что я не рыдаю. Тогда приехали. Таксист спешил от меня избавиться и надеялся оставить сдачу себе. «Спасибо!» — прошептала я. «Не бояться! Дома ведь никого нет! Мама удерживала в другом месте! А она ждет и надеется. Подбежав к двери, я достала из-под корми ключ. В прихожей было прохладно и темно. Включив на кухне свет, я кинулась к телефону. У аппарата лежал маленький листочек с десятизначным номером, написанным мелким, аккуратным почерком. Пальцы нервно загрохотали по кнопкам. Но я ошиблась, так что пришлось набирать снова. На этот раз я не спешила и нажимала на кнопки очень осторожно. Всего один гудок. И на другом конце взяли трубку. «Здравствуй, Белла!» — приветствовал приятный тенор. «Ну и скорость! Ты молодец!» «С мамой все в порядке?» «Все отлично, не беспокойся!» «Белла ссорится на мне зачем, если ты, конечно, не притащила хвост. Настроение у Джеймса было отличное!» «Я одна!» — тихо сказала я, как и всю жизнь до встречи с Эдвардом. «Помнишь балетную студию, в которую ты когда-то ходила?» Конечно, это совсем рядом за углом. Тогда до скорой встречи. Ищейка повесил трубку. Я бросилась вон из дома под палящее солнце. Почему-то мне казалось, что асфальт похож на влажный песок. Я несколько раз потыкалась и падала, однако сейчас не время жалеть себя. Приходилось подниматься и бежать. Вот я у перекрёстка и почти у цели. Дышать стало тяжело, по лицу струился пот. Яркое солнце обжигало кожу и слепило глаза. На стоянке у балетной студии не было ни одной машины, а окна закрыты, несмотря на жару. Больше бежать я не могла. Дыхание сбилось окончательно. Лишь всепоглощающий страх за маму заставлял хоть как-то передвигать ноги. На двери красовалась записка. Балетная студия закрыта на каникулы. Я осторожно повернула ручку и, переведя дух, шмогнула за дверь. В коридоре было темно и прохладно от работающих кондиционеров. Пластиковое кресло штабелями сложено у стены. Толстый ковер пахнет шампунем. Голубоватый свет горит только в восточном зале. Окна закрыты ставнями. И мне стало так страшно, что я не могла сделать ни шагу. Тут раздались мамины крики. Бела!» Белла!» испуганно звала Рене. Забыв о собственных переживаниях, я побежала на голос. Бела, как ты меня напугала! Пожалуйста, никогда так не делай!» Кричала мама из просторного зала с высокими потолками. Я растерянно оглядывалась по сторонам, пытаясь определить, откуда конкретно доносится голос. Услышав смех, я резко повернулась. Мама смеялась с экрана телевизора и обнимала меня за плечи. Когда мне было двенадцать лет, на день благодарения мы поехали к бабушке в Калифорнию. Каждый день мама водила меня на пляж. А однажды я забралась на волнорез и точно упала бы в океан, если бы мама не схватила меня за плечи. Внезапно экран потемнел, Я медленно обернулась. У запасного выхода с пультом в руке стоял ищейка. Как же я сразу его не заметила. Целую минуту мы смотрели друг на друга, а потом он улыбнулся. Джеймс медленно подошел к телевизору и положил пульт на место. Я не сводила с него глаз. Прости, Белла, наверное, твою маму сюда лучше не впутывать, добродушно спросил он. Только тогда я все и поняла. Мама в порядке, а не с филом по-прежнему во Флориде. Мое сообщение она еще не прослушала. И, надеюсь, никогда не увидит страшных глаз цвета Бургунди и неестественно бледного лица. Да пожалуй, с облегчением выдохнула я. Значит, ты не злишься, что я тебя обманул? Конечно, нет. Храбра ответила я, что мне бояться, скоро все закончится, Чарли и мама будут в безопасности. Внезапно мне стало легко и свободно, хотя здравый смысл подсказывал, что это эйфория, обратная сторона истерики. Странно, по-моему, ты правда не злишься, темные глаза оглядывали меня с неподдельным интересом. Они стали почти черными. Благородный цвет Бургунди темнел с каждой секундой. Следует воздать вам должное. Люди не перестанут меня удивлять. Похоже, у некоторых из вас начисто отсутствует эгоизм. Сложив руки на груди, Джеймс стоял совсем рядом, причем держался вполне миролюбиво. В лице и осанки ничего угрожающего, обманчивая заурядность, усыпляющая бдительность. Да, кожа слишком бледная, глаза страшного оттенка. Но пообщавшись с семьей Эдварда, я перестала считать это необычным. Даже одежда самая простая, темная рубашка с длинными рукавами и джинсы. «Наверное, хочешь сказать, что твой бойфренд обязательно отомстит?» Спокойно спросил Джеймс. «Вряд ли. По крайней мере, я просила его этого не делать». «И что он ответил?» «Я не знаю. Общаться с этим благовоспитанным вампиром – одно удовольствие. Я написала ему письмо. «Последнее письмо. Как романтично. Думаешь, он оценит?» «Надеюсь». «Да, надежды у нас разные. Знаешь, я слегка разочарован. Мне казалось, что все будет намного труднее, а тут даже особо стараться не пришлось». Я промолчала. «Когда Виктории не удалось добраться до твоего отца, я решил действовать иначе. Гоняться за тобой по всей стране совсем не хотелось». Да и зачем, если ты сама можешь прийти туда, куда я захочу? Поговорив со своей спутницей, я решил навестить твою маму. Тем более, что ты кричала, что уезжаешь домой. Сначала я тебе не поверил, а потом задумался. Как правило, люди легко предсказуемы и любят все привычное и знакомое. Отправиться именно туда, где тебя никто не ждет? Не ждет, потому что уж подозрительно громко ты об этом кричала. Что может быть оригинальнее? Конечно, полной уверенности не было, только подозрения. Хотя во всем, что касается охоты, интуиция редко меня подводит. Твое сообщение я прослушал. Но ты ведь могла звонить откуда угодно, хоть из Антарктиды. А игра стоила свеч, только если ты где-то поблизости. Потом Виктория сообщила, что твой дружок вылетел в Феникс. Без ее помощи мне бы пришлось туго. Разрываться между двумя городами – задача не из легких. И так все указывало на то, что ты вернулась в Аризону. Я был готов. Рассмотрел ваши трогательные семейные хроники и отобрал то, что нужно. Но облифовать я всегда умел. Знаешь, все слишком просто. Даже немного скучно. Я-то думал, твой дружок, как бишь его Эдвард, способен на большее. Я не ответила. Еще немного, и Ищеке надоело радствовать. Похоже, такое развитие событий ему не очень-то нравится. Он предвкушал долгую битву с достойным соперником, а все сложилось иначе. Не возражаешь, если я оставлю Эдварду небольшое послание. Жестом фокусника он показал мне крошечную цифровую камеру, стоявшую на стереоустановке. Судя по миганию маленькой красной лампочки, съемка уже началась. Я в ужасе смотрела, как Джеймс осторожно поворачивает камеру, чтобы я попала в кадр. Извини, но получив мой подарок, Эдвард точно захочет отомстить. Он должен увидеть процесс во всех подробностях. Охота затевалась исключительно ради него. Ты же заурядный человек. Просто попала в неудачное место в неудачное время. И уж точно связалась с дурной компанией. Вампир шагнул ко мне, добродушно улыбаясь. Прежде чем мы приступим к делу, небольшое лирическое отступление. От страха меня замутило. Почему-то представляла, что все будет происходить совсем иначе. Я ведь неспроста начал охоту. Боялся, что твой Эдвард быстро все поймет. Это случилось давно, несколько веков назад, когда в первый и единственный раз я упустил свою жертву. Видишь ли, один из моих друзей совсем старик. Так полюбил девушку, что решился на поступок, который твоему Калыну явно не по зубам. Так вот, узнав, что я положил на девчонку глаз, вампир выкрал ее с психбольницы, где работал, и сделал для меня недосягаемой. Бедняжка даже не почувствовала боли. Она ведь с детства жила в дурдоме, куда ее сдали родители. Несколькими веками раньше ее сожгли бы на костре. А в 1920 году гуманные врачи лечили шокотерапией. Так что мой дружок подарил ей жизнь, сделав вампиршей. Молодой, сильной и красивой. Мне же досталась выжившая из ума старуха, — горестно вздохнул Джеймс. — Элис? — испуганно воскликнула я. — Да, твоя маленькая подружка. Я так удивился, увидев ее на поляне. Калы нам нечего обижаться. Я забрал тебя за то, что им досталась та, которая по праву была моей. Единственная неудача. Вот что воплощает для меня эта девушка. Эля сможет собой гордиться. А как здорово она пахла, гораздо лучше, чем ты. Жаль, что мне не удалось попробовать ее на вкус. Да, она пахла гораздо лучше, чем ты. Пожалуйста, не обижайся. У тебя тоже аромат, что надо. Такой нежный, цветочный. Джеймс шагнул ко мне и понюхал мои волосы. Бежать. Нужно бежать. А я не могла даже шелохнуться. Пожалуй, следует приступать. А потом я позвоню Калленом и сообщу, где найти тебя и мой подарок. Боже, только бы мне не стошнило. Джеймс не станет меня жалеть и обязательно сделает больно. Это реальный шанс отомстить Элис, и он ни за что его не упустит. Колени задрожали, я поняла, что в любую секунду могу упасть. Немного отступив, Джеймс принялся ходить вокруг меня кругами, словно любуясь древней статуей. Затем он резко присел и стал похож на готового к броску волка. Приятная улыбка быстро превратилась в оскал. На ватных ногах я бросилась к запасному входу, прекрасно осознавая, что шансов на спасение у меня нет. Джеймс нагнал меня в мгновение ока. Не знаю, бежал ли он на двух ногах или на четырех конечностях, но скорость была дьявольская. Страшный удар сотряс мою грудь, и я полетела назад, пробив голову зеркало. Послышался звон битого стекла, на ковер полетели осколки. От страха я даже боли не почувствовала, только дышать стало трудно. Джеймс спеша подошел ко мне. «Здорово получилось!» – радостно воскликнул он, рассматривая осколки. «Отличные декорации для моего первого фильма. Именно поэтому я и выбрал танцкласс». Я его не слушала и, встав на четвереньки, поползла к двери. На этот раз Джеймс нагнал меня еще быстрее и изо всех сил наступил на правую ногу. Что-то хрустнуло, а потом стало так больно, что я закричала. Я издевалась на полу, а ищейка улыбался. «Ну, может, все-таки передумаешь?» Поинтересовался он и будто пнул сломанную ногу. Балетную студию огласил дикий крик, и я не сразу поняла, что слышу себя. Попросишь, Эдварда, отомстить, подказала Ищейка. Нет, прохрипела я, Эдвард, пожалуйста. Сильная рука снова швырнула меня на зеркальную стену. Сквозь жуткую боль я почувствовала, как острое стекло впивается в голову, а по волосам течет что-то густое и теплое. Кофточка быстро промокла, и на пол стали падать тяжелые капли. Борясь дурнотой, я увидела то, что вселило в меня искру надежды. В черных глазах и щеке горела дикая звериная жажда. Кровь, окрасившая белую кофточку в малиновый цвет, растекалась по полу и сводила Джеймса с ума. Не знаю, что первоначально запланировал он, но ждать больше не мог. Пусть все случится быстрее. Голова становилась тяжелой, а глаза закрывались. Словно через толщу воды я услышала рычание Джеймса. Его лица я больше не видела только быстро приближающийся темный силуэт. Собрав последние силы, я закрыла лицо руками и провалилась за бытье. Глава двадцать 23. Битва. Теряя сознание, я видела сон. Я тонула в темном колодце и слышала звук прекрасный и ужасный одновременно. Звериное рычание, в котором звучала неукрощенная ярость. Резкая боль, полоснувшая руку, чуть не вернула меня в сознание но открыть глаза у меня не было сил. А потом я поняла, что умерла, потому что через толщу воды услышала, как ангел зовет меня на небеса. «Нет, было нет!» — упрашивал ангел. Кроме дивного голоса, измученное сознание улавливало еще какой-то шум. Сначала отказываясь его идентифицировать. Жуткий вой, треск, рычание, а потом все разом оборвалось. «Нет, страшная какофания мне ни к чему. Буду слушать ангела». «Белла, пожалуйста!» «Да», — хотела ответить я, однако губы не слушались. «Карлайл!» — отчаянно позвал ангел, а потом зарыдал. «Ну, пожалуйста, Белла, прошу тебя!» «Разве ангелы плачут? Что-то здесь не так. Очень хотелось утешить несчастное создание, сказать, что со мной все в порядке». Вот только пробиться через черную толщу воды. Тут я почувствовала боль, проникающую ко мне сквозь тьму. Болела голова, ребра, нога. Я закричала, вырываясь из бездны. «Белла!» — вмолился ангел. Она потеряла много крови, но рана на голове не глубокая, — проговорил спокойный голос. «Осторожнее с правой ногой, она сломана». С губ ангела сорвался вой, в боку заколола. Кажется, ребра тоже повреждены. Внезапно на первое место пришла обжигающая боль в руке. «Неужели кто-то хочет меня поджарить?» «Эдвард!» — позвала я. Язык распух и отказывался слушаться. «Белла, все будет в порядке. Ты меня слышишь? Я люблю тебя, Белла!» «Эдвард!» — снова попробовала позвать я. Меня услышали. «Да, я здесь!» «Больно!» — хныкнула я. «Знаю, Белла, знаю!» Успокаивал Каллен, а потом взволнованно спросил, «Неужели нельзя что-нибудь сделать?» «Элис, где мой чемоданчик?» Произнес спокойный голос. «Элис!» – простонала я. «С ней все в порядке. Это она подсказала, где тебя найти. Рука болит!» «Знаю, Белла, Карлайл тебе поможет!» «Горит! Моя рука горит!» Закричала я, вырываясь из темноты. Лица Эдварда я почему-то не увидела. Что-то темное и горячее застилало глаза. «Но почему они не потушат мою руку?» Белла испуганно позвал Карлайл. «Огонь! Погасите огонь!» — вопила я. «Карлайл! Ее рука!» Он ее укусил. Голос уже не был спокойным. В нем звучал неподдельный ужас. Похоже, от страха у Эдварда перехватило дыхание. «Ты должен это сделать!» Это рядом проговорила Элис, и я почувствовала, как прохладные пальцы коснулись моих глаз. «Нет!» — заревел Каллен. «Элис!» — простонала я. «Еще немного? Ее еще можно спасти!» — произнес спокойный голос. «Как?» — умоляюще спросил Эдвард. Попробуй отсосать яд из ранки», — посоветовал Карлайн. Прислушивалась я с огромным трудом, но с каждой минутой голова болела все сильнее будто в нее втыкали раскаленной кочергой. «А это поможет?» — напряженно спросила Элис. «Не знаю», — сказал Карлайл. «Надо спешить». «Карлайл, я...» — колебался Эдвард. «Я не знаю, смогу ли...» В бархатном голосе звенела боль и тревога. «Именно ты должен принять решение. Здесь я помочь тебе не в силах. Если собираешься оставить яд, нужно остановить кровотечение». Обжигающая боль заставила меня корчиться, а от этого нога болела еще сильнее. «Эдвард!» – закричала я, понимая, что глаза закрываются. И вдруг я больше не увижу его лица. Но что мне делать, чтобы не падать в этот колодец? «Элис, нужно чем-то перевязать ее ногу», – командовал Карлайл. «Эдвард, действуй немедленно, иначе будет поздно». Лицо, которое я так любила, исказилось от боли. В чудесных глазах сомнение сменилось горячей решимостью. Прохладные пальцы обхватили мою пылающую руку, а губы прижались к ране. Сначала мне стало еще больнее. Я билась и кричала, но Эдвард не позволял вырваться. Что-то тяжелое надавило на мои ноги, а голову в железных стисках сжимал Карлайл. Я перестала биться, однако рука немела, и будто примерзла к полу. Обжигающая боль, державшая меня на поверхности сознания, утихла, и я испугалась, что снова провалюсь в темноту. Эдвард, позвала я, не услышав своего голоса. Он здесь, Белла, не бросай меня, не бросай меня, останься. Никуда я не денусь. Я с облегчением вздохнула. Пламя в руке потухло, боль улеглась, и мне захотелось спать. Все в порядке? откуда ты издалека спросил доктор Каллен. «По-моему, да», — спокойно ответил Эдвард. «В ранке был яд, но сейчас кровь чистая». Бела, позвал Карлайл. «Да». «Больше не жжет?» «Кажется, нет», — выдохнула я. «Спасибо, Эдвард».